Глава 4: Для того, чтобы пройти через проходную ведущую во двор элитного дома, мне снова пришлось предъявить паспорт. Хотя днем тот же самый старикан уже изучил мои документы. Наконец-то он выдернул свой дурацкий штырь из вертушки. Я прошел через двор, вошел в подъезд и поднялся на нужный этаж, открыл дверь своим ключом. В квартире ГБшницы было тихо, видать, еще на службе. Я разделся, отыскал в холодильнике жрачку, поужинал и пошел в свою комнату. Там я включил телевизор. По первой программе показывали фильм о великой стройке 30-х годов. Как я понял, строили магнитогорский комбинат. Я досмотрел его до конца, а когда началась программа «Время», вернулась хозяйка квартиры. Поднявшись из кресла, я вышел ее встречать. С первого взгляда стало понятно, что Телегина немного не в духе. Я галантно помог ей снять сапоги и пальто. Ольга Михайловна благодарно кивнула, вымученно улыбнулась и поволокла авоську, набитую снедью, на кухню. Я вернулся к телевизору. Послушал о рекордных надоях и происках американской военщины, подумывая о том, что не пора ли на боковую. Вдруг в проеме двери появилась хозяйка. «Вы ужинали?» — спросила она. «Да, перекусил, когда пришел, признался я. «Ну тогда выпейте со мною». То ли предложила, то ли мягко приказала майорша. Отказывать даме я не стал. Мы отправились на кухню, и, увидев накрытый стол, я понял, что давишний перекус мой был слишком легким. Похоже, Телегина получила сегодня не только нагонять начальство за провал операции, но и продзаказ в спецраспределители. На столе красовались кружочки сервелата, ломтики ветчины, бутерброды с маслом и красной икрой, сыр и в центре бутылочка коньяка пять звездочек. Кроме всего этого имелась вареная картошечка, видимо купленная в кулинарии, помидоры и соленые огурчики. Если Ольга Михайловна собиралась поплакаться в жилетку, то при таком меню я не против предоставить в ее распоряжение свою. Я уселся за стол, мысленно потирая ладони. Хозяйка положила мне на тарелку всего понемногу, ну а я на правах мужчины открыл бутылочку. После первой рюмашки глаза моей сотрапезницы немного потеплели. Я понял, что ее слегка отпустило. Она приободрилась, а в глазах появился блеск. Вопросов я Оле, а после второй мы перешли на «ты» не задавал. Понятно, что она человек, связанный с государственной служебной тайной. Если сочтет возможным, сама расскажет. Не сочла. Ну и ладно. Разговор наш непринужденно крутился в основном вокруг международной обстановки, в которой я мало смыслил. «Исламские революционеры в Иране взяли в заложники американцев. Подконтрольная ЦРУ солидарность мутит воду в Польше. Наши конвои в Афганистане подвергаются нападениям маджахедов, которые вооружены американским оружием и действуют по указке американских же советников. Куда ни сунь нос, даже в этом времени всюду обнаружишь свиное рыло дяди Сэма. Это меня как раз не удивило». Я не мог сказать своей собеседнице о том, что и полвека спустя будет все то же самое. После четвертой или уже пятой рюмахи разговор наш перешел на другие рельсы. Оля начала плакаться, сетуя на одиночество. Жених ее погиб, а другого подходящего парня она до сих пор не встречала. Я был уже поддатый и не уловил разницы между окончаниями в глаголах Не встретила и не встречала. До сих пор не встречала, а теперь, значит, встретила. Интересно, кого? Ну, не доцента же Цыпкина? Может, какого-нибудь ГБшника, метра два ростом и с мышцой, как у Шварцнекера. Пока я гадал, Телегина придвинулась ко мне поближе. Халат на ее груди распахнулся. Так, понятно, кого она до сих пор не встречала. «Извини, я женат», — мягко сообщил я ей. Оля чуть отшатнулась, запахнула халат. «Я ничего такого не имела в виду», — пробормотала она. «Ты меня не так понял. Извини». «Что же мне так не везет?» — с тоской простонала Телегина. «Как попадется, хороший парень или женатиком окажется, или...» Она осеклась. Вскочила с табурета и принялась убирать грязную посуду. Ее крепкие гладкие ножки так и мелькали из-под подола короткого халатика. Я понял, что еще немного и мои моральные принципы могут рухнуть под натиском вечера, почему-то вдруг ставшего немного романтичным. Уж лучше убраться от греха подальше. Спрятавшись в ванной, пустил из крана холодную воду, набрал ее в ладони и плеснул в лицо, а затем еще и еще. Струйки воды стекали по подбородку и попадали за воротник футболки. Из ванной я сразу же отправился к себе, разделся и нырнул под одеяло. Утром мы соли завтракали, как ни в чем не бывало. Правда, я заметил набрягшие у нее под глазами мешки. Неужто рыдала? Беда с ними, с бабами. Чтобы отвлечь ее от печальных размышлений и не задавшейся личной жизни, я спросил... «Оля, как мне узнать номер телефона Всесоюзной комиссии по работе с кинолюбителями при правлении Союза кинематографистов СССР?» «Сейчас позвоню в управление и узнаю», — ответила она. Минут через пять номер уже был у меня. Я взял трубку телефона и набрал семь цифр. «Комиссия по работе с кинолюбителями слушает», — откликнулся строгий женский голос девушка здравствуйте подскажите пожалуйста как мне узнать принят ли на конкурс фильм кто подавал заявку спросила секретарь коллектив школы номер 22 города литейска минуточку я посмотрю минут пять я слушал в трубке как она шелестит бумажками уже перестал надеяться на ответ как вдруг секретарь спросила как называется ваш фильм алька и три мушкетера — Да, он принят в основную конкурсную программу. Официальное уведомление будет вам выслано. — Благодарю вас. Я положил трубку. — Ты кино снимаешь? — спросила Телегина. — Мы снимаем, — уточнил я. Детская киностудия при Доме пионеров. — В школе преподаешь, любительское кино снимаешь, — проговорила Оля. — Нам помогаешь. — Жаль, что таких, как ты, мало. — Каких таких? Неравнодушных, — ответила она. Большинство отработает от звонка до звонка, проголосуют на собраниях, как положено, и домой к телевизору. А что там за пределами их крохотного мирка творится им наплевать. Мне, конечно, приятно слышать такое о себе, но пора было собираться. Я ведь обещал заехать за Машуней, а потом мы с ним охнем на ВДНХ. Опять придется раскошелиться на такси, ибо на метро и автобусе в строгино не наедешься. В общем, оделся я и потопал. На этот раз на проходной сидел молодой парень, и он выпустил меня со двора без вопросов. Тачку тоже удалось поймать быстро. Я уже понял, что таксисты не любят ездить на столичные окраины без гарантии, что обратно не придется ехать порожником Поэтому сразу сказал, что с улицы Кулакова надо будет поехать на выставку достижений народного хозяйства. И мы помчали. Вершкова на этот раз ждала меня возле подъезда. Когда я вылез из подъехавшей машины, она едва в ладоши не захлопала от радости. В голове мелькнула даже шальная мысль, а почему я не повстречал ее раньше Илги? Никаких тебе тайн, многозначительного молчания, невозможности говорить дома, о чем хочется. Даже если Машу вслепую используют цеховики, то все равно это ничто. По сравнению со всеми этими гостайнами, шпионами под прикрытием дипломатического паспорта, и королевами с уголовным прошлым и настоящим. Таксист высадил нас у главного входа на ВДНХ. Вход был платным, но 40 копеек на двоих — это сущие пустяки. Тем более, что в любые павильоны пускали бесплатно. Оказалось, что моей спутнице есть вполне конкретная цель, а именно посетить павильон легкая промышленность». К счастью, по территории не обязательно ходить пешком. Курсировали автопоезда, сделанные на основе микроавтобуса RAV. Всего за 10 копеек с носу можно объехать всю выставку. Машуне все было интересно. Она вертела головой почти на 360 градусов. Хотя в начале января ВДНХ выглядит блекло. Не работают фонтаны. Даже позолота на статуях и шпилях в сером свете зимнего дня Выглядят тускло. Тем не менее, народу было много. Люди бодро рассаживались по холодным сиденьям, открытых всем ветрам вагончиков автопоезда, весело обсуждали свои планы или делились впечатлениями. Мы с Вершковой сели рядом, и я приобнял ее для сугреву, а она охотно прижалась ко мне. И все-таки у павильона легкая промышленность мы выскочили с радостью. Хотелось поскорее оказаться в тепле. Здание павильона с белыми колоннами, портиком и аллегорическими фигурами на крыше напоминало древнегреческий храм. Мы с Машуни ворвались в него, словно за нами гнались. Внутри впрямь было тепло. И скучно. По крайней мере, мне. У моей модельерши, наоборот, глаза загорелись, когда она увидела все эти станки и образцы продукции. Я понял, что это бодяга надолго. Ну что же, сам согласился сопровождать. Бродили мы, наверное, часа два. Вершкова не просто так глазила на экспонаты. Она еще что-то записывала и даже зарисовывала. Наконец, эта пытка самообразованием в области обеспечения населения товарами широкого спроса закончилась. Пришло время перекусить. Благо, с этим проблем на всесоюзной выставке достижения народного хозяйства проблем не было. Ближе всего оказался ресторан с мало подходящим для января названием Лето. Выглядел он еще причудливее, чем павильон, который мы только что покинули. Такое впечатление, что строители взяли все тот же античный храм и выдрузили на него сверху русский терем. Ладно, главное, чтобы свободные места оказались. Нам повезло. Видать, большинство посетителей выставки предпочитали более дешевые столовые, которых тоже было достаточно. Место нашлось. Вернее, целый свободный столик. Официант выдал меню. Ассортимент впечатлял. На первое влете готовы были подать окрошку, солянку и борщ. На второе мы могли заказать рябчиков в сметане, телячий эскалоп, жареную с яблоками утку. Из напитков предлагали чай с лимоном, кофе по-турецки, фруктовые воды, шампанское, армянский коньяк. Следуя моде на ретро, чай разливали из самоваров, подавая варенье и баранки. Полноценный обед на двоих мог обойтись мне не менее двух чириков, но жадничать я не собирался. Маша пожелала отведать борща и рябчиков, а из напитков чай с лимоном и баранками. Я остановился на солянке, скалопе и кофе. От спиртных напитков, как бы ни был велик соблазн хряпнуть с морозца, я отказался. После вчерашних посиделок с одинокой майоршей КГБ голова еще слегка гудела. Пока готовили заказанные блюда, мы с вершковой чирикали в тепле, любуясь потолочной лепниной и хрустальными люстрами. За окнами обеденного зала уже начало темнеть. Принесли первое. Наконец-то можно пролить в желудок что-то жидкое, мясное и горячее одновременно. Вершкова прихлебывала борщ и в промежутках между ложками делилась впечатлениями. Я поначалу не особо прислушивался, пусть себе щебечет, но вдруг мой слух уловил слова, которые показались мне подозрительными. Модельер-конструктор швейной фабрики города Литейска заговорила о том, что в Москве много иностранцев и просто модниц, которые следят за последними тенденциями на Западе. Я не забыл наш с ней разговор в поезде, когда Машуня горячо убеждал меня в том, что наши люди должны одеваться не хуже, а лучше заграничных, но при этом соблюдая национальные традиции в одежде. И вот теперь она восхищается прикинутыми по ферме москвичами. — Знаешь, Саша, — вещала она, — Я ведь не просто так головой по сторонам на улице верчу. Я запоминаю фасоны, крои, аксессуары. А вечерами все зарисовываю в свой альбомчик. Ну, не просто зарисовываю, а развиваю, прикидываю, как эти модели можно было бы реализовать на нашей фабрике. Ты молодец, конечно. Да хлеба в солянку откликнулся я. Только что то не видел, я в наших магазинах ничего похожего на то, что иностранцы носят. Только лучше... Ну, так я ведь недавно работаю. Принялась оправдываться Вершкова. И потом, если бы ты знал, насколько долгий путь от мечты, идеи и до утвержденного проекта, в котором от этой мечты мало что остается. Вот если бы можно было обойтись без всех этих согласований. Хочется работать, как все эти Кардены и Армани, любую фантазию воплощать из любых материалов. — Так ведь они же обслуживают капризы растленной буржуазии, — усмехнулся я. Они — да, но я-то хочу работать во благо народа, а мне палки в колеса вставляют художественно-техническими советами своими. Вот если бы тебе сказали, товарищ Вершков, бери и реализуй свои мечты, никаких тебе советов. Вот прям с листа. Взялась бы ты за такое дело? Спрашиваешь, конечно бы взялась. А если бы сказали, только не задавай лишних вопросов? Каких таких лишних вопросов? Удивилась модельерша. — Ну, там. Зарплата в конверте без ведомости. Машуня похлопала глазенками. Почему в конверте? — спросила она. — Как так? Это что же, в обход бухгалтерии? — Ладно, — отмахнулся я. — Проехали. Вершкова насупилась. — Знаешь, — пробормотала она, — а ведь Антипыч мне предлагал что-то подобное. — Какой еще Антипыч? — Серушкин Андрей Антипович, замдиректора по сбыту. — И что он тебе предлагал? — Хотите, — говорит, — поработать в экспериментальном цехе? Я еще удивилась, в каком экспериментальном цехе? Нет у нас на фабрике такого. А он мне говорит, — пока нет, но будет. Решено наладить выпуск продукции, не уступающей мировым стандартам. — Вы, — говорит, — возглавите конструкторское бюро. Только никто об этом не должен знать. Я опять удивилась, почему никто не должен знать? «Ведь это же почин! Его же надо обсудить на комсомольском активе фабрики! У нас же много молодежи, многие ребята и девчата с удовольствием возьмутся за такое дело!» А Сирушкин мне отвечает. «Прежде чем звонить во все колокола, нужно получить хоть какие-то результаты!» Ну, ведь он прав, разве нет?» Я пожал плечами и спросил. «Давно у вас был этот разговор?» «Почти год назад», — ответила Машуня. Я молчала, ждала, когда он снова об этом заговорит, а потом решила, что идею дирекция не утвердила. А перед самым моим уходом в отпуск Антипыч снова подошел ко мне и сказал, что идея проходит финальное согласование, и чтобы подкрепить предложение аргументами, я должна, во-первых, сделать несколько набросков моделей, которые актуальны сейчас. «А во-вторых?» — спросил я. «Да так, ерунда!» — отмахнулась она. «Забрать здесь в Москве сумку и привезти ее в к ему». «Сирушкину». «Забрала?» «Да нет, когда бы я успела? Думала, завтра заехать. Ты мне поможешь? А вдруг она тяжелая?» «Ладно, заедем». Принесли второй, и нам опять стало не до разговоров. Терзая туповатым ножом из колоб, я размышлял об услышанном. «Похоже, что я прав. Вершкову действительно хотят использовать в темной и вместе с тем повязать по рукам и ногам». И скорее всего эта сумка, которую она должна забрать, содержит что-то нелегальное. Ну и плюс эскизы. Сначала эскизы потом дадут задание превратить их в конкретные модели. Воспользуются ее энтузиазмом, а может, и примируют, чтобы посильнее замазать. Сказать ей о своих догадках не стоит. Испугается еще и всю малину испортит: Прости, Машуня, но я тебе пока глаза раскрывать не буду. Есть у меня мыслишки на этот счет. Когда дошло дело до чая и кофе, модельерша спросила тревожно. «Как ты думаешь, что Антипыч задумал что-то противозаконное?» «Кто его знает?» — слукавил я. «Скорее всего, он просто боится, что идею с экспериментальным цехом не утвердят, вот и перестраховывается». «Знаешь, я тоже так думаю», — обрадовалась наивная Маша. «Он же хороший мужик. Без него мы бы план не выполняли. За дело радеет». Хочешь, чтобы наша, прямо скажем, отстающая фабрика, вышла в передовые предприятия города? Ага, поддохнул я. Опередила свое время лет эдак на 10-12.